Не знаю, как выглядел Рощинский до тьмы, но, думаю, практически ничем не отличался от любой другой крупной воинской части. Все как везде. Забор из бетонных плит с парой ниток, ржавой колючки поверху. Большие двухстворчатые ворота цвета хаки с пятиконечными звездами. Контрольно-пропускной пункт с турникетом-вертушкой. И большой красной табличкой КПП-1 возле входной двери снаружи. Внутри большой плац с расчерченными линейками и квадратами. Столовая, штаб, казармы, парк боевой техники, склады. В те годы войсковые части различались не внешние, а только содержанием. Сколько я таких за свою жизнь повидал, уже и сам не вспомню. Но это раньше. Теперь же Рощинский был базой серьезной банды под предводительством явно умного и умелого главаря. И выглядела эта база соответствующей. Нет, все равно они ханкала, конечно, и не но уж всяко не хуже нашей Большой Ивановки или Иловли. Высокие стены из бетонных блоков и плит с бойницами, гнездами огневых точек, широкий и глубокий ров по периметру. Перед главными воротами целый лабиринт из обломков разных ЖБК. Если что, на скорости не проскочить, только неспешными зигзюгами промеж них под прицелом доброго десятка стволов весьма немалого калибра. И все это густо опутано колючей проволокой, спиралями и газы, или просто путанкой. Все по уму, сразу видно, знающий человек при постройке руководил. И это только сама база, а ведь был еще городок вокруг нее. Все почти как в Средневековье. Тогда города тоже строились вокруг рыцарских замков до да княжеских крепостей. Судя по тому, что увидел в окно комбата, этот посад – брат-близнец нефтянки. Гостиницы, постоялые дворы, какие-то мастерские, лавок и кабаков вообще полным-полно. Причем, сходу и не скажешь, чего ж больше. Дома, правда, выглядят намного более запущенными, чем выловли. Многие явно требуют косметического, а то и капитального ремонта. Ну и совсем хибарами их не назовешь». Вот дороги, те да, подкачали. От лежавшего тут некогда асфальта уже давно и следа не осталось. Все траками бронетехники в пыль перемололо. Так что улицы тут грунтовые, где-то песок, а где и вовсе грязь непролазная. Санитарии тут вообще напряженно. Помоев на улице хватает, чего и запах соответствующий, не насекомые. По загаженным боковым переулкам неспешно и вальяжно прогуливаются жирные крысы. Вот ведь неистребимые твари. Еще вчерленый мне Костылев рассказывал, что после большой тьмы кошек и собак в некоторые районы завозить пришлось, как в свое время в Ленинград после снятия блокады. Поели человеки своих четвероногих братьев меньших, а эти падлы сами плодятся... Ну и оборванные и грязные, да нельзя, нищие, тоже красоты пейзажу не добавляют, и воздух не озонируют. На улице, кстати, многолюдно, и народец бродит самый разный, от вполне благообразных торгашей, или мастеровых, до разбойного вида бродяг в грязных, пыльных, вытертых и выгоревших длиннополых плащах, и при оружии. И у многих на лицо признаки слабой и средней лучевки. Причем в самом прямом смысле. Кожа в зарубцевавшихся язвах и струпьях Физиономии темно-бордового, почти свекольного цвета. И шелушатся, будто и хозяева под палящим солнышком, часиков этак на 10 задремали. Красавцы! И главное, их много. Похоже, тех, кто составлял аналитическую справку по банде полковника, В той ее части, что касалось количества его головорезов, здорово промахнулись. Глядя по сторонам, лично у меня складывается впечатление, что шесть-семь сотен стволов — это только личный отряд полковника. Те, что в крепости на территории бывшей военной базы живут. А в городке вокруг ничего примерно столько же, а то и больше. И, кстати... Вот как раз вся эта рвань приблудная по внешнему виду и экипировке здорово напоминает тех гавриков, которых мы в Ольховке уконтропупили. А что? Не исключаю, что полковник туда кого-то из своих ухарей заслал. Там же все на мази было, особых проблем не ждал никто. Пограничники на войну укатили, а наличие отмороженного ОМОНовского прапора товарищи, там и ожидать никто не мог». За что и поплатились. Но сейчас не об этом, а о том, что в случае необходимости полковник сможет поставить под ружье не не полную тысячу, а примерно две-две с половиной тысячи бойцов. И пусть даже половина из них будет иметь подготовку не лучше, чем у ополченцев из нефтянки, это все равно серьезная разница, из-за которой можно очень крепко просчитаться. Например, при подготовке операции по уничтожению здешней бандитской вольницы. Легенду свою я полковнику изложил еще в пути, подробно и в красках. Местами специально приврал, кое о чем умолчал, кое где даже самому себе слегка противоречил. Словом, сделал все, чтобы история выглядела максимально правдоподобной, живой, а не заученной наизусть. Ведь никто незнакомому человеку всей правды вот так сходу не выложит. Похоже, тот купился. Хотя, когда имеешь дело с такими, как полковник, сложно сказать что-либо определенное. Но, как бы то ни было, доехали без происшествий. На постой нас разместили в одном из многочисленных постоялых дворов в посаде, буквально метрах в тридцати от крепостного рва, и примерно в сотне от центральных ворот. В саму крепость, понятное дело, не пустили, что неудивительно. Не идиоты же они пришлых чужаков в самое сердце базы запускать. Ну, а мы, ребята, не гордые, и снаружи перекантуемся. Сказав на прощание, что подумает по поводу найма моего отряда, и когда примет какое-то решение, пришлет за мной посыльного, полковник, сопровождаемый своим грохочущим и воняющим выхлопом конвоем, укатил в сторону ворот, а мы остались обживаться». Доставшийся нам в качестве временного пристанища постоялый двор, назывался «Одноглазый медведь», и роскошью явно не блистал. Такой средней руки гадюшничек, в меру грязный, в меру запущенный и не шибко дорогой. Ну и постояльцы соответствующие. По всему видно, не псарня и даже не рощи. Тут вещи без присмотра оставлять точно не стоит. Ты отвернуться-то толком не успеешь». А у них уже быстренько ноги вырастут. Но, судя по уверениям хозяина, неопрятного жирного колобка с несколькими сальными прядями неопределенно пегового цвета волос, зачесанных вперед в безуспешной попытке спрятать под ними конопатую лысину, из закрытых номеров и оставленных на платной охраняемой стоянке машин, вещи не пропадают. «Ню-ню, посмотрим. Если соврал, ему же хуже». К моему удивлению, думал полковник недолго. Едва за окнами начало смеркаться, как за мной уже примчался посыльный на небольшом, отчаянно тарахтящем двухместном баге. Надо ж какая честь. Тут идти-то метр сто, а за мной транспорт шофером шлют. Обалдеть! Ну, раз приехал, значит собираться нужно. Выдвигаться решил налегке. Посреди вражеской военной базы. В случае что, меня не то что автомат, но даже и танк не спасет. А значит, нет ни малейшего смысла тащить на себе слишком много. Кенуда да и Стечкина, за глаза хватит. Двадцать патронов в пистолете, еще двадцать в запасном магазине. Застрелиться за глаза хватит. И нож в кожаных ножных на поясе. Сипуку делать. Вот рация обязательно нужна, без связи никак. Еще раз напоминаю парням об осторожности. Ну, вроде все правильно, но что-то по сердцу царапнуло. Больно уж нехорошие исторические ассоциации у меня вызывает собственный приказ. Первыми огня не открывать, на провокации не поддаваться. Но делать нечего. Мы тут не для того, чтобы всех плохишей забороть, а для того, чтобы найти ценную вещь и свалить по тихой грусти. Конечно, имидж крутых парней заработать тоже дело хорошее, но еще неизвестно, чем именно за этот имидж придется платить, и не окажется ли эта цена для нас непомерно высокой. База, ну, по крайней мере, та ее часть, что я разглядел по дороге, выглядит серьезно. Никакого свинарника, как в посаде, никаких помоев посреди дороги и снующих крыс. До идеального армейского порядка, правда, тоже далеко. Трава не пострижена, бордюры не побелены. Но как мне подсказывает личный опыт, порядок на территории вовсе не гарантия боеспособности подразделения. Скорее наоборот. Чем больше времени у солдата уходит на покраску заборов и красивую трассировку песочком тропинок, тем меньше он стреляет, бегает по ОШП и тактическому полю, А покрашенные, не затертые и не облезлые турникеты на спортгородке всегда означают одно – на них никто не занимается. Так что вид у базы черного полковника вполне боеспособный. В парке, порыкивая дизелями, какая-то невидимая мне из-за высокого забора броня. Видно оживление на штурм штурмполосе, откуда-то издалека слышны азартные вопли и бускующие звуки. Похоже, кто-то в свободное время футбольный мяч гоняет. Да, интересная такая банда. Не хотелось бы мне ее в противниках иметь. Действительно, больше похоже на полнокровный мотострелковый батальон. Один. А второй, кстати, где? Хотя о чем это я? Второй наверняка по опорным пунктам, секретам, патрулям и прочим дозорам службы тащит. А эти, наверное, отдыхающая смена. Да уж... Рука грамотного и толкового командира видна сразу. «Эх, господин товарищ полковник, твою бы энергию, да в мирное, ну или, по крайней мере, в невраждебное нам русло!» Черный полковник занял под свою резиденцию весь второй этаж бывшего штаба. Обстановка в апартаментах, конечно, не спартанская, но и особой роскоши тоже незаметно. Сразу видно, здешний хозяин в жизни привык, довольствоваться мало». Хотя и не чушь комфорта. Чем-то его кабинет неуловимо напоминает кабинет турецкого полковника Калыча в Шарое. Большой стол, удобное кресло, ворсистый ковер на полу, коллекция оружия на стене. Только у турка стволов было немного. Зато каждый был со своей историей. А тут, похоже, просто богатая коллекция. Все пистолеты, автоматы, винтовки новые или почти новые. Красиво, конечно, не спорю. Любой мужик красоту оружия оценит. Но все-таки как-то бездушно, что ли. Хозяин кабинета уже успел переодеться из полевого хаки в черную форму, которую я без труда опознаю. Парадная морепеховская ПШ. На погонах два просвета и три звезды. Копиранг. Хотя, стоп, какой нафиг капитан первого ранга? В морской пехоте же офицерские звания сухопутные. Значит, полковник. Вот, похоже, и второе объяснение прозвища. Вроде как и полковник, но форма флотская, черная. Вот и выходит, черный полковник. Поведение старого бандита тоже изменилось. Он больше не изображает пожилого ехидного хохла. Теперь он сух, деловит и собран. Даже нестребимый украинский акцент, и тот исчез. С чего бы такие перемены? Немного помолчав, он без обидников заявляет. «Я принял решение. Отряд ваш мне подходит. Умелые и смелые люди нужны всем». Потом внимательно смотрит на меня и вкрачивым голосом продолжает. «Но есть одна серьезная проблема. Как мне кажется...» На южных и юго-западных рубежах ты службу нести, скорее всего, не захочешь. Ну, надо же, прямо гений в а? Вам верно кажется, соглашаюсь я, воевать с югоросами ни я, ни мои люди особого желания не испытываем. Да, нас там считают преступниками, и если уж по правде, то мы ими и являемся. Но защищаться, когда тебя хотят убить... «Это одно. Право на самооборону еще никто не отменял. А вот на полноценную войну против своих земляков ни у меня, ни у моих людей причин нет». «Какая у тебя гибкая мораль, великан?» С нехорошим прищуром смотрит на меня полковник. «Значит, стрелять в юго-российских солдат, которые мешают мародерничать в захваченном турецком банке, это нормально». А вот таких же солдат за мои деньги убивать уже плохо? Как так? И там, и там солдаты одинаковые. Да и деньги, по большому счету, тоже. Так в чем проблема? Изобразить замешательство мне совсем не сложно, Потому как своим каверзным вопросом старый бандит и впрямь загнал меня в тупик. Я не знаю, как это объяснить, но точно знаю, что так оно будет. Ну прямо морщу лоб я. Интересно, с непонятной интонацией тянет полковник. Очень интересно. Ладно, не буду над тобой издеваться. Решение твое мне понятно, и давить на тебя я не буду. Я сам офицер, и каково сейчас тебе, примерно представляю. О как! А чего это ты вдруг со мной так разоткровенничался-то? Полковник, видимо, истолковывает мой вопросительно недоверчивый взгляд по-своему. — Что, не веришь? Думаешь, я просто так для форсу погоны нацепил? — На вот, глянь! С этими словами он протягивает мне стоящую на столе, лицевой стороной к нему, фотографию в рамке. На фото счастливая семья флотского офицера, широкоплечий майор с белозубой улыбкой в парадной форме морского пехотинца. Черный китель, наградные планки, овальный огурец на лихо заломленном берете. Рядом с ним симпатичная молодая женщина с густыми распущенными волосами. Не две девчушки лет семи-восьми, близняшки. Левый угол фото сильно обгорел, и от изображение одной из девочек остались только голова и часть плеча. Старый снимок, пожелтевший, что неудивительно. Сделан-то он явно за несколько лет до большой тьмы. Вон, у полковника-то всего одна звездочка на погоде. Значит, примерно лет за пять до того, как всему хана пришла. Внезапно взгляд у моего собеседника меняется. Вроде только что был спокоен, как удав, и вдруг... Сорвало его с нарезки капитально. Целую речь мне толкнул про то, какие все-таки сволочи и твари окопались у власти в юго-россии. Циничные и бессердечные ублюдки, что ради своей безопасности и благополучия хладнокровно убили тысячи своих соотечественников. С пеной у рта орал просаженный лагеря беженцев, про горящую землю и про лужи, кипящей на ней крови. «Мля, я вообще-то крепкий мужик, но что-то многовато на меня за сегодня свалилось. Сначала хутор, теперь это, а главное, в голосе полковника боль». Настоящее, неподдельное, но в глазах его, горящей безумием и жаждой мести, смотреть просто страшно. Даже у таких твердолобых и толстокожих дуболомов, как я, есть пределы. Я своего достиг. Полковник меня откровенно пугает. Без дураков, до да усрачки. А тот уже завел себя, как глухарь на таку, и вещает о том, какая страшная месть ждет этих негодяев когда он, наконец, найдет то, что ищет. Как они за все заплатят и за все ответят? Ой, мама моя женщина, а ведь он это о нашем изделии П-26-17БИС, которое вихрь 2ТМ. Похоже, действительно считает его какой-то вундервафлей, на вроде мощной ядерной боеголовки. А увлекся-то как? Мать его так! Выритый доктор Геббельс. Такой же эмоциональный и такой же больной на всю голову. И такой же опасный. Интересоваться у оратора, каким вообще образом месть злобным упырям из числа юго-российского руководства относится к убийствам, разбою, изнасилованиям, пыткам и прочим веселым картинкам, творимым его бандой в приграничных районах, я благоразумно не стал. Уточнять в курсе ли он Что если искомый им объект Действительно ядерная бомба То сколько тысяч Или даже десятков тысяч человек Погибнет в результате ее применения Тоже Он этот план уже три десятилетия вынашивает Это месть для него Идея фикс Он только ради нее и живет еще Так что максимум чего я добьюсь Попаду под горячие копыта Да пристрелит он меня Прямо тут в кабинете как говорится, не отходя от кассы. А мне, между прочим, еще приказ выполнять и людей своих отсюда выводить, причем желательно всех, и живыми, здоровыми. Так что уж лучше посидеть и послушать, изо всех сил изображая неподдельный интерес, а местами и горячие согласие. Полковника вдруг резко отпускает. Разум? Он внезапно замолкает на полусловии, и несколько секунд сидит неподвижно, глядя в одну точку прямо перед собой. Потом, словно очнувшись, слегка встряхивает головой, и совершенно спокойным голосом продолжает разговор о возможном найме моего отряда. — Вот же ж, мать твою! Доводилось мне слышать, что такие перепады настроения у разного рода шидиков дело обычное, но вот живую увидел в первый раз. И если на чистоту, то вполне мог бы и обойтись, Но, оклемался и, слава богу, в таком состоянии с ним хоть нормальное общение возможно. Оговариваем круг наших будущих обязанностей, задачи, торгуемся по поводу цены, нормальная рабочая обстановка. Вот только не отпускает меня мысль, что полковник разговор умышленно затягивает, словно ждет чего-то. Не нравится мне это. Ох, как не нравится. В нем что старый бандит. Нам какую-то подлянку задумал. Не успела эта оптимистическая мысль промелькнуть в моем мозгу, как лежавшая во внутреннем кармане куртки рация разразилась отчаянной и злой матерной тирадой в исполнении курсанта. А где-то в стороне одноглазого медведя вспыхивает плотная автоматная пальба. Опять накаркал, мля